«Ну ладно, вот мы и до дня затмения добрались. Только если мне вам рассказывать, как и что было до последней подробности, на сухую глотку я говорить не стану. Я уж почти битых два часа по моим часам говорю. Тут на чьих угодно подшипниках смазка сгорит, а конца ещё не видать. Так вот, Энди, либо расщедрись и отлей с из бутылочки в ящике твоего стола, либо на сегодня хватит». «Что скажешь?» а, «Спасибо. В самый раз пришлось. Не, убери ее. Одного гладко хватит, чтобы насос заработал, а от второго как бы трубы не закупорило». «Ну ладно, значит так. Девятнадцатого в ночь я легла спать в такой тревоге, что меня от нее чуть не вытошнило. По радио предупредили, что на завтра не исключается дождь. Я только о том думала, как все это сделаю, да с духом собиралась. И совсем у меня из головы вон что день-то может оказаться дождливым. Ложусь, а сама думаю, ну, буду теперь до утра с боку на бок ворочаться. А потом думаю, цыц, попробуй только, Долорес. Я тебе сейчас все объясню. Чертову погоду ты изменить не можешь. Да и чего про нее думать? Ты знаешь, что попробуешь разделаться с ним, пусть даже весь день дождь, как из ведра, льет. Теперь на попятной уже поздно. Я это хорошо понимала, а потому закрыла глаза и как провалилась. Суббота, 20 июля 1963 года, наступила. Утро было жаркое, облачное и душное. По радио сказали, что дождя, скорее всего, не будет. Может быть, отдельные грозы вечером, но облачность сохранится весь день. И шанс у жителей побережья наблюдать затмение примерно 50 на 50. Но у меня словно груз с плеч свалился, и когда я пошла к Вере помогать с поздним завтраком аля фуршет, который она запланировала, на душе у меня спокойно было. И все тревоги позади остались. Облачность ничему не мешала, понимаете? Пусть бы даже иногда и дождь начинался, лишь бы на весь день не зарядил. Ведь все равно постояльцы отеля будут на крыше, а гости Веры посреди пролива, в надежде, что облака хоть на минуту разойдутся, и они увидят то, что при их жизни больше не повторится. Ну, во всяком случае, в Мэне. Надежда — большая сила, сами знаете. А уж лучше меня, этого никто не знает. Помнится, у Веры с пятницы ночевало восемнадцать человек, но у стола утром их куда больше собралось, побольше тридцати, коль не все сорок. Остальные, кто был приглашён с ней плыть, почти одни местные, не с материка, должны были собраться на пристани к часу дня, а старушка-принцесса отплывала в два. К началу затмения, в четыре тридцать примерно, первые два-три бочонка пива уже выпиты будут». «Я думала, Вера будет сплошной комок нервов и готова вот-вот сорваться. Но иногда, думается, у неё настоящая привычка выработалась меня удивлять. На ней была такая белокрасная свободная штука, их вроде бы назвали кафтанами. Волосы она стянула на затылке в конский хвост, совсем не похожий на прически, за которые она по 50 долларов платила в те дни». Она все ходила и ходила вокруг длинного стола, который приказала накрыть на задней лужайке около розария. Разговаривала и смеялась со всеми своими друзьями, по большей части из Балтимора, если судить по их виду и голосам. Но в этот день она стала совсем другой, чем была всю предыдущую неделю. «Помните, я вам сказала, что она носилась, как Моисей на мотоцикле?» А в этот день она больше на бабочку смахивала, порхающую среди цветов, и смех у неё был не такой визгливый и громкий. Она увидела, как я внесла поднос с омлетиками и быстро пошла ко мне отдать распоряжение. Но походка у неё была другой, чем все эти дни, будто ей хотелось побежать в припрыжку, а с лица у неё не сходила улыбка. Я подумала, она счастлива, вот и всё. Смирилась с тем, что ее дети не приедут, и решила, что все-таки будет чувствовать себя счастливой. Вот словно бы и все, если только не знать ее, не знать, как редко Вера Донован бывает счастливой. Вот что я тебе скажу, Энди. С тех пор я ее еще 30 лет знала, а вот по-настоящему счастливой больше, пожалуй, ни разу и не видела. Спокойной и довольной, да, и смирившийся но счастливой, сияющей и счастливой, будто бабочка, порхающая над цветущим лугом в жаркий день. Нет и нет. Лорис, говорит она, Лорис «Долорес Клейборн». А я даже и не заметила, что она меня девичьей фамилией назвала, хотя в то утро Джо еще был жив и здоров, и прежде она никогда так не делала. А когда потом вдруг вспомнила и сообразила, Меня дрожь пробрала. Точно кто-то по моей будущей могиле прошел. Есть такое поверье. «Доброе утро, Вера!» — отвечаю. «Жалко, что утро пасмурное!» Она посмотрела вверх на низкие летние тучи. Потом улыбнулась. «К трем часам проясница!» — говорит. «Вы так говорите, будто заказ такой дали солнцу!» — говорю я. «Конечно, я только подшучивала!» Но она серьёзно так кивнула и говорит. «Вот именно. Дала. А теперь, Долорес, беги на кухню, проверь, почему дурак-официант не принёс свежего кофе?» Ну, я сразу пошла, но четырёх шагов не сделала, как она меня снова окликнула, словно два дня назад, когда сказала, что иногда женщине надо быть стервой, чтобы выжить. Я обернулась и жду, что она мне опять то же самое скажет. «Только нет. Стоит в красивом красно-белом платье палатки, руки в боки уперла, волосы через плечо перекинуты. Больше двадцати одного года в утреннем свете ей бы никто не дал». «Втри, Долорес, солнце засияет», — говорит. «Вот сама увидишь». Есть они кончили в одиннадцать, а к двенадцати в кухне только я с девочками осталась, потому как поставщик с официантами перебрались на «Принцессу островов» готовиться ко второму действию. Сама Вера отправилась в порт довольно поздно. Повезла трёх-четырёх последних гостей в старом «Форде Рэнчвэгон», которым пользовалась на острове. Я мыла посуду до часу или около того, а потом сказала «Гей Лейвск», которая в тот день была у меня первой помощницей. «Что у меня голова разболелась и подташнивает, так я пойду домой, ведь уборка почти кончена». Когда я уходила, джол Джолэндер мне на шею бросилась и сказала спасибо, а сама снова заплакала. «Сколько лет я её уже знаю, а глаза у неё всегда на мокром месте». «Не знаю, кто тебе что говорил, Карн, сказала я, — «но благодарить тебе меня не за что. Я же ничего не сделала». «Никто мне ничего не говорил», — отвечает. «Только я знаю, что это всё вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не смеет слово сказать поперёк старой ведьме». Я поцеловала её в щёку и сказала, чтобы она больше ни о чём не беспокоилась. Ну, если только не начнёт снова тарелки ронять. Я помню всё, что было, Энди. Всё. Но с той минуты, когда я вышла от Веры и свернул на сентр драйв Я словно бы сон вспоминаю, самый яркий, словно бы самый настоящий, какой только в жизни бывает. Иду, а сама думаю, я иду домой убить моего мужа, я иду домой убивать моего мужа. Будто забивает себе в голову точно гвоздь в очень твердое дерево, вроде тикового или бену. А теперь, вспоминая, вижу, что в голове-то это у меня прочно засело, а вот сердце не понимало. Хотя, когда я до посёлка дошла, было всего пятнадцать минут второго, и до затмения больше трех часов оставалось. Улицы такие пустые были, что жутко делалось. Мне даже вспомнился городок на юге штата, где, говорят, ни единого жителя не осталось. Тут я поглядела на крышу у порта... И опять меня жуть взяла. По ней уже человек сто бродило, когда не больше. И все на небо поглядывают, точно фермеры в пору сева. Посмотрела вниз на пристань. Вижу, принцессу у причала стоит, сходни спущены, а на автомобильной палубе вместо машин народу полно. Расхаживают с бокалами в руках. Устроили себе прием с коктейлями на открытом воздухе. И пристань вся людьми забита, а в проливе уже не меньше пятисот всяких лодок и яхт болтается. Никогда я столько их сразу там не видела. Якоря бросили и ждут. Смотрю, вроде бы все. И на крыше, и на пристани, и на принцессе. Уже черные очки надели, а в руках видеоскопы держат. Никогда такого дня на острове не было. Ни прежде, ни потом. И даже не будь у меня в мыслях того, что в них было, думается, мне все равно почудилось бы, будто я во сне».